Глава 36. К тому моменту, когда на следующий день Ханны в последний раз приехала в полицейское управление, она успела свыкнуться с мыслью о том, что ее краткие гастроли в госкомиссии окончены. Робан обошелся с ней несправедливо, но у Ханы не было иного выбора, кроме как подчиниться. Она даже не рассматривала вариант пойти к его начальству или обратиться с жалобой в отдел кадров. Кто ей поверит, решись она рассказать о приставаниях Робана тем холодным декабрьским вечером? А если и поверят, кого это вообще должно волновать? Как женщине ей следовало отнестись снисходительнее к заигрываниям подвыпившего коллеги? Во всяком случае, такой женщине, которая выглядела как Ханна, Она даже с не могла этим поделиться. Она не забыла его слов, сказанных в пылу спора. «Ты что, действительно считаешь, что они станут прислушиваться к тебе?» «Думаешь, их хоть сколько-нибудь интересует твои прекрасные умопостроения?» Хана думала о теле Анны Хёк, найденном в квартире близ Берлин-Паркин, об окровавленном лице и шляпках гвоздей, торчавших из ее ладоней. Думала о Брит-Мари и об Эрике, ее угрюмом сыне-подростке, застывшем на прыщавом лице выражением отвращения, когда он передавал им коробку с вещами своей матери. «Это можете забрать, мне это без надобности». Ханны захлестнуло такое ощущение горя, что ей стало трудно дышать, словно грудь стянули ремнями, а острая боль отдавалась в плечи и руки. Ханна казалось, что она падает, тонет в морской пучине, как Седна тонула в ледяных северных водах. Когда Ханны складывала свои вещи в бело-голубой пакет универмага «Консум», ее разыскала Линда. «Поедешь со мной в Эстертону?» Ханна подняла взгляд на широко улыбавшуюся Линду. «А зачем тебе туда?» «Нужно проверить сведения о горячей линии. Поехали, тогда мы с тобой еще успеем поболтать». Ханна в задумчивости поглядела на свой пакет. «Если по ком из этого здания она и станет скучать, так только по Линде». «Хорошо», — согласилась она. «Как дела дома?» — спросила Линда, когда они уселись в машину. «Она, в смысле терапевт, не собирается оставлять ребенка». «Увы хочет помириться». Линда фыркнула. «Надеюсь, ты не сказала «да». Я сказала, что ему стоит подыскать себе новое жилье. «Ты чертовски правильно поступила». «А как дела у вас?» — спросила Ханна, не в силах много говорить об Увы. «Как подготовка к свадьбе и все такое?» — добавила она. «О!» — воскликнула Линда и принялась в захлеб рассказывать о свадебном путешествии, которое они решили провести в Италии, Там заметно дешевле, чем во Франции, а еда почти такая же вкусная. А потом Линда поделилась с Ханной, что недавно была у сестры на примерке платья. «Мне нужно скинуть пару килом», — засмеялась она, хлопнув себя по животу. «Но платье сказочное. Представляешь, на него ушло почти десять метров ткани». «Ух ты!» — восхитилась Ханна, поглядывая покрытые снегом ели, которые проносились мимо окна машины. Они были похожи на присыпанные пудрой пряники, расставленные кем-то по стойке смирно вдоль шоссе. Вдоль обочин тянулись высокие отвалы грязно-серого снега, похожие на бесконечно длинных змей, ползущих на север. Линда вдруг посерьезнела и прикусила губу. «Черт возьми, Ханны, я буду так сильно по тебе скучать. А я по тебе. Мы же можем иногда встречаться. Конечно, мы с тобой будем видеться». — ответила Ханна, прекрасно зная, что это ложь. У поворота на Эстертуна она сказала. «Ты не могла бы остановить в центре? Мне нужно зайти на почту». «Конечно, я заеду на квартиру, заберу одеяло». «Ой, прости, заберу малыша. Иди на почту, встретимся возле полицейского участка. Та тетка, что звонила на горячую линию, живет неподалеку». Центр Эстертуны был затянут серой дымкой. Вокруг стояли бункерообразные бетонные строения, а торговцы упрямо толкались на площади, пытаясь бороться с холодом. Люди входили и выходили из магазинчиков, а группа молодых людей оккупировала угол возле туалетной будки. Возможно, Линда именно их имела в виду, рассказывая о том, как здесь продается крэк прямо под носом у полиции. Или Ханны просто жертва предубеждений, которая считала, что самые обычные ребята с периферии обязательно должны торговать наркотой. Когда Ханна уперлась взглядом в фонтан перед полицейским участком, она никак не могла отделаться от мысли, сколько раз упругим шагом с развивающимися за спиной волосами проходила этой дорогой Бритмари тем самым летом, почти 12 лет назад. А Рогер Рюбок, стоя у окна, наблюдал, как она идет через площадь, и солнце светит ей в спину, и чувствовал, как в животе у него порхают бабочки. Рюбок сказал Ханне, что они были просто друзьями, но Ханна подозревала, что это было не совсем так. Слишком много боли отражалось в его глазах. Линда высадила ее возле почты и поехала дальше. Ханна вылезла из машины и сразу запахнула куртку, но сырость и холод все равно успели запустить свои щупальца под подолы в рукава. Ханна поспешила в тепло почтового отделения и менее чем за 15 минут договорилась о пересылке своей корреспонденции в страну Басков. Она также купила марки и конверты, потому что ей нужно было сообщить коллегам из университета о своем отъезде. Когда Ханна двинулась к полицейскому участку, короткой дорогой через площадь, уже начало смеркаться, и крупные хлопья снега беззвучно спускались с темного бархатного неба. Ханна спряталась под небольшим козырьком на крыльце участка и стала ждать. Прошло почти полчаса с тех пор, как Линда покинула ее, и она должна была вернуться с минуты на минуту. Линда ведь собиралась забрать одеяло, а это не могло отнять много времени. В полицейском участке кипела жизнь. Сквозь стеклянные двери Ханна видела, как ожидают приема две женщины с талончиками в руках, а у рецепции стоит старик с тростью и шляпой и о чем-то спорит с женщиной в полицейской форме. Чуть поудаль были заняты беседы еще несколько одетых в форму сотрудников, каждый из которых держал в руках чашку кофе. Ханна начинала замерзать и принялась переминаться с ноги на ногу. Она снова бросила взгляд на свои наручные часы. «Сорок пять минут. Где ее носит?» «Может быть, Линда имела в виду, что они встретятся не около участка, а внутри?» После недолгих колебаний Ханна вошла внутрь. Линды нигде не было видно и Ханна решила обратиться к женщине за стойкой рецепции, которая, судя по всему, только что освободилась. «Здравствуйте, мое имя Ханны Лагерлиндшон, я из госкомиссии. У меня здесь назначена встреча с коллегой Линдой Буман. Вы ее здесь не видели?» «Ух ты, госкомиссия!» — округлив глаза, воскликнула женщина. «Нет, никого оттуда мы сегодня не видели. Но подождите немного, я спрошу у коллег». Она исчезла за дверью и вернулась минутой позже. «К сожалению, ее никто не видел. Передать ей что-нибудь, если она появится?» «Могу я воспользоваться телефоном?» — спросила Ханны. Женщина провела ее в комнатку за стойкой и указала на телефон, стоявший на маленьком письменном столике. Ханна села на стул, придвинула к себе аппарат и прижала палец к кнопке. Ее руки так онемели от холода, что Ханна едва смогла набрать номер. А может быть, это страшное подозрение, которое пустило корни в ее сознании, мешало рукам Ханы повиноваться ее воле. После трех гудков трубку взял Робан, и Ханна описала ему ситуацию. «Когда вы должны были встретиться?» Хана взглянула на часы. «Она должна была вернуться сюда уже час назад. Я боюсь, что с ней что-то случилось». «Случилось? Почему с ней что-то должно случиться?» Она же отправилась в ту квартиру возле Берлин-Паркин. Собиралась забрать одеяло. Не знаю, может быть, я напрасно разволновалась, но... «Черт побери», — пробормотал Робан, когда до него наконец дошел смысл слов Ханны. «И ты позволила ей пойти туда одной?» Ханна удивилась и рассердилась одновременно. «Что значит «позволила»? Разве моя работа — говорить Линде, что ей позволено, а что нет?» Робан снова выругался. «Оставайся на месте», — скомандовал он. «Мы едем туда, и я отправлю еще на ряд патрульных». Но Ханны не смогла сидеть на месте. Ее преследовал звонкий смех Линды и взгляд Линдиных темных глаз. Ее веселая болтовня про свадьбу и про путешествие в Италию и про свадебное платье, которое уже почти готово. А потом Ханны вновь подумала о Брит-Мари. В следующее мгновение Ханны выбежала из полицейского участка, забыв про конверты и марки.